Звездная палата Когда Даниэль, наконец, приходит в себя, королевский письмоводитель зачитывает вслух какой-то документ. По его хриплой скороговорке ясно, что чтение длится уже немало. Даниэль заглядывает в дверь и видит, что королевский письмоводитель смотрит через очки на щедрых размеров пергамент с зубчатым краем. Это одна из двух одинаковых половин идентуры, которую Исаак подписал, вступая на пост директора Монетного двора. Она входит в число сокровищ, доставленных Даниэлем из Вестминстерского аббатства. Там говорится, что Исаак принимает на себя полную личную ответственность за то, что обнаружат в Ковчеге. Когда он подписывал эту бумагу, Текст наверняка казался ему канцелярской галиматьей. Но слова, гулко звучащие в Звездной Палате перед всеми самыми значительными людьми королевства, поражают грозным величием. Даниэль почти рад за Исаака, что тот умер. Он замечает, что некоторые из этих самых важных людей смотрят в его сторону, поэтому устремляет взгляд на мертвое лицо Исаака – Улыбается, кивает и что-то произносит в полголоса, как будто разговаривает с больным. Эдентура громогласно заканчивается упоминанием Бога и Государя. Королевский письмоводитель поднимает глаза и требует три ключа от ковчега. Забирая из Исааковой руки ключ, Даниэль отмечает, что трупное окоченение еще не наступило. Исаак умер недавно. К тому времени, как Даниэль подходит к столу, другие хранители ключей уже открыли свои замки. Остался один, удивительной красоты, изготовленный в виде фасада Соломонова храма. Даниэль отпирает его и откидывает засов. Два златокузнеца подходят и снимают с ковчега крышку. Слышно, как хрустят позвонки государевых мужей, Все тянутся поглядеть, что внутри. В ковчеге грудой лежат кожаные мешочки, называемые синфиями. Каждая синфия помечена месяцем и годом. «Присяжные могут удалиться в звездную палату для проведения анализа», объявляет королевский письмоводитель. Покуда присяжные еще мнутся и шушукаются, Даниэль с ключом в руке быстро направляется к портшезу. Мисс Бартон встала перед черным ящиком лицом к комнате, словно желая уберечь дядюшку от доброжелательного, а заодно недоброжелательного внимания. Глаза ее немного красны, но когда Даниэль подходит и ободряюще кладет ей руку на плечо, он в библиотековом платье упругую силу. Через мгновение мисс Бартон стряхивает его ладонь и движением глаз отсылает Даниэля в угол. Многие лондонские повесы мечтали бы прочесть в этих прелестных глазках «Иди сюда», но Даниэлю приходится довольствоваться взглядом, говорящим «Ступайте туда», он сказал, шепчет мисс Бартон, «Вы знаете, что делать». Поэтому Даниэль идет в угол, снова открывает дверцу портшеза, удостоверивается, что Исаак мертв, Вообще-то, проверка излишняя, но от Исаака никогда не знаешь, чего ждать. Он просовывает голову и плечи в портшез, трогает у Исаака подмышкой, тело еще не совсем остыло. Даниэль поднимает глаза, перед ним корсаж Катерины Бартон, вид со спины. И дальше вся звездная палата. Сквозь черную материю портшеза все кажется темнее обычного, но зрение быстро привыкает. Разумеется, его и Исаака никто не видит. Представители Сити опрокидывают ковчег на большой стол рядом с печью. Синфи валятся грудой. Некоторые соскальзывают на пол, их хловят и водворяют на место. Ковчег пустой, открытый и перевернутый. Ставят на пол. 24 четыре присяжных, златокузнецы и выборные от Сити, какое-то время работают вместе. Читают надписи на каждой синфии и делят их на две кучи. В одной — серебро, шиллинги, шестипенцевики и мельче. В другой — золото, гинеи и редкие монеты достоинством 5 гиней. Мистер Тредер занял господствующую позицию во главе стола, куда отправляются золотые монеты. Перед ним — весы. Он перочинным ножом быстро вскрывает синфии, освобождает желтики из смирительных рубашек и складывает на стол. Время от времени он берет монетку в руку и подбрасывает. Даниэль не знает, что это. Нервный тик или попытка оценить вес. Здесь обойдутся без него, поэтому Даниэль переносит внимание на то, что в портшезе. «Он сказал, вы знаете, что делать». «И да, и нет». Даниэль прочел документ, написанный Гуком, где утверждалось, что пациент, некий Даниэль Уотерхаус, но это к делу не относится, умер и был воскрешен составом, который приготовил алхимик. Гук, как мог, записал рецепт по памяти. Позже Исаак изучил документ с дотошностью, на какую способен только Исаак, и подробно откомментировал на метафорическом языке в чудной символике эзотерического братства. Даниэль знает жаргон и значки куда лучше, чем хотел бы по юным дням, проведенным среди подобных людей. У него было несколько дней, чтобы простудировать рецепт и Ньютоновы комментарии, разобрать их смысл. В предыдущие недели Исаак неоднократно пытался осуществить все шаги, кроме заключительного. Когда Даниэль два дня назад приступил к работе в его лаборатории, нужные тигли, реторты и прочее стояли на столе. Здесь же были и все ингредиенты. Все, за исключением последнего и самого главного. Даниэль вынимает из кармана деревянную коробочку, ставит ее Исааку на колени и открывает. Внутри закупоренный стеклянный пузырек с алой жидкостью и бумажный пакетик вроде синфии, не больше Даниэлева ногтя. Даниэль очень осторожно его разворачивает. В пакетике золотая пыль. Остатки кольца, которые Даниэль вчера расплавил, чтобы сделать поддельную гинею. Половину гинеи разрезали на кусочки. Они сейчас у мистера трейдера в рукаве. Вторую половину Даниэль долго и нудно тер напильником, пока не источил всю, а пыль сложил в бумажный пакет. Частички такие маленькие, что их без микроскопа не различить. Это значит также, что у них огромная площадь поверхности, и в вещество легко проникнуть любой внешней субстанции. Сейчас эта субстанция воздух, и ничего вроде бы не происходит. Но пришло время осуществить последний шаг, то есть высыпать золотую пыль, совершенно другую субстанцию, куда более химически активную. Даниэль берет пузырек, вытаскивает пробку и, не останавливаясь, высыпает внутрь порошок соломонного золота. Он большими пальцами вдавливает пробку на место и встряхивает пузырек. Всю внутренность портшеза пронизывает оранжево-алое сияние. Даниэль видит, что свет пробивается сквозь его ладони, однако тепла нет. Это подобно кальтесфоя, холодному свечению фосфора. Даниэль прячет пузырёк под полу Исаакова камзола, чтобы свет не бил в окно портшеза. Потом с опаской вытаскивает пробку. Вещество в пузырьке клубится и вспыхивает, словно грозовые облака. Ноздрей касается запах, которого Даниэль не может определить, но знает, что обонял его раньше. Запах рождает сильнейшее желание поднести жидкость к губам и выпить. Даниэль перебарывает себя и задумывается, как дать ее Исааку. Вводить надо через рот, так написано в рецепте. Но как заставить мертвого пить? В записках Гука упоминалась лопаточка. встряхивая пузырек, Даниэль видит, что магма стала густой, как овсянка. Она застывает. Еще немного, и она затвердеет. Тогда все пропало. Даниэль хватает единственный предмет, сколько-нибудь похожий на лопаточку, ключ от Исаакова замка. Как ложкой он достает ключом комок вещества размером с фалангу своего мизинца и заносит Исааку в рот. Переворачивает ключ и вытирает его об Исааков язык. Даниэль смотрит в окно, не заметил ли кто свет. Однако все заняты ритуалом происходящем на столе. Мистер Тредер положил на одну чашу огромных барочных весов гинеи на другую доставленную из аббатства гирьку. Даниэль зачерпывает еще. Пузырек уже наполовину пуст. Вещество продолжает густеть, но пока отделяется. По счастью, к себе оно липнет сильнее, чем ко всему остальному, примерно как ртуть не оставляет мокрых следов, не пристает к ключу и стенкам пузырька. В последний прием Даниэль выбирает его из пузырька все. Ключ выходит изо рта у Исаака чистым. Сияние погасло. Даниэль решается дрожащей рукой взять Исаака за подбородок и оттянуть челюсть, чтобы заглянуть в рот. Он потрясен. Вещества нет, словно никогда и не было. Оно впиталось в Исаакову плоть. Вегетативный дух, или что уж там содержалось в составе, пронизал инертную материю трупа. «Я нашел, что эти монеты имеют удовлетворительный вес», — объявляет мистер Тредер. «Посему предлагаю обратиться к нашим добрым друзьям Гильдии Злата Кузнецов с просьбой осуществить пробирный анализ». Говоря, он смотрит в сторону Даниэля. «Гильдия Злата Кузнецов готова провести анализ», объявляет старшина присяжных. «Плавщиком будет мистер Уильям Хам». Уильям выходит вперед и обращается к мистеру Тредеру. «Мне потребуется честный образец металла весом 12 гран, с вашего позволения, сэр». представителей Сити «Оказала мне честь избрать меня взвешивателем», — с готовностью отзывается мистер Тредер. «Я предлагаю, согласно обычаю, отрезать от нескольких монет по кусочку общим весом 12 грамм «Гильдия Злата Кузнецов согласна», — говорит плавильщик. «Тогда давайте смешаем генеи из синфий чтобы получить честный образец», — говорит взвешиватель. Все Генеи со стола золотой лавиной смахивают в ковчег. Под внимательными взглядами двадцати трех других присяжных и Даниэля, который отошел от Портшеза и приблизился к столу, чтобы посмотреть. Один из представителей Сити тщательно перемешивает Генеи рукой. Он занимается этим довольно долго. Потом отводит взгляд, демонстрирует собравшимся пустую ладонь, запускает ее в ковчег вытаскивает одну гинею и кладет на стол перед взвешивателем. 11 представителей сити делают то же самое. Теперь перед мистером трейдером выложены в ряд 12 случайно выбранных гиней.